Когда человек убивает. Глава первая. «Видите ли», — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, «на самом деле мы сейчас не муж и жена». Брови у меня поползли вверх. Много раз, сидя за этим столом в кабинете Нира Вулфа, Я разглядывал посетительницу, прикидывая, сколько убедительных причин она способна сочинить, доказывая, почему обручальное кольцо — ценная покупка. Однако на тех, кто уже был занят, я обычно не обращал внимания. А с этой и муж сидел рядом. А потому сначала мой интерес носил сугубо профессиональный характер. Но с этого момента я изменил точку зрения. Она, безусловно, получила бы у меня самый высокий балл даже учитывая морщину на лбу, покрасневшие веки, стиснутые зубы и поджатые губы. Лично я делаю скидку на такие вещи легко, поскольку большинство наших клиентов пребывают в затруднительном положении. Зачастую даже в очень затруднительном. Вулф, который только что спустился вниз из оранжереи под крышей и теперь сидел за столом в своем огромном кресле, посмотрел на нее сердито. Но, мистеру Гудвину, вы сказали, начал он. Замолчал и повернулся ко мне. Арчи. Да, сэр, кивнул я. По телефону я беседовал с человеком, который сказал, что его зовут пол обри, и что они с женой хотят как можно скорее вас увидеть. И я назначил им встречу на шесть вечера. Я не догадался спросить про свидетельство о браке. Свидетельство у нас есть. Только толку-то. Она покачала головой. Объясним, Пол!» Она сидела в красном кожаном кресле перед столом Нира Вулфа. В большом кресле с широкими подлокотниками. И на один из них, положив руку на спинку, взгромоздился Пол Обри. Я предлагал ему на выбор любой из желтых, которые тоже вполне удобное кресло. Но, очевидно, он не желал отходить ни на шаг от жены, если она была его жена. «Черт возьми, не знаю, с чего начать!» — буркнул он веки были не красные, хотя имелись другие признаки нервного напряжения, показывавшие, что и ему не сладко. Его рука на спинке кресла сжималась в кулак, довольно правильное лицо было мрачно, а широкие плечи горбились, как перед дракой. Он наклонил голову, встретившись с ней взглядом. — Ты не хочешь сама объяснить? — спросил он. Она покачала головой. — Нет, ты. Она подняла была руку, чтобы дотронуться до его колена, но тут же отдернула. Он перевел взгляд на Вулфа. Полгода назад мы были мужем и женой. Шесть месяцев и четыре дня тому назад. А теперь, по закону, мы не женаты. «Не женаты, поскольку моя жена Кэролайн...» Он замолчал, так как бросил взгляд на жену и сбился с мысли. Хотел взять ее за руку, но она руку отодвинула. И он убрал свою. Потом поднялся, расправил плечи, повернулся лицом к Вулфу и начал почти скороговоркой. Четыре года назад она вышла замуж за человека по имени Сидни Карнову. Через год после свадьбы... Он записался в армию, и его отправили в Корею. Через несколько месяцев она получила официальное письмо, где говорилось, что муж погиб в бою. Еще через год я встретил ее, полюбил и предложил выйти за меня замуж. Но тогда она отвергла мое предложение, а согласилась только через два года после гибели Карноу. Три недели назад... Карну объявился снова, живой и здоровый. Позвонил из Сан-Франциско своему адвокату. А неделю назад демобилизовался и позавчера, в воскресенье, явился в Нью-Йорк. Обрис снова сгорбился, как Джек Дэмси, готовый отразить атаку. — Я не отдам ее! — объявил он всему миру. — Никому не отдам! — Пятнадцать миллионов против вас! — Мистер Обри, хмыкнул Вулф. Какие? 15 миллионов. Те, кто составляет народ города Нью-Йорк. Против вас, по крайней мере, официально 15 миллионов жителей Нью-Йорка. И я среди них. Почему во имя всего святого выявились ко мне? Вам нужно было сразу уехать еще несколько дней назад. Турцию, Австралию, Бирму, куда угодно, если она хочет того же, что и вы. Может быть, и сейчас не поздно, если поторопиться. В добрый путь. Обри постоял немного, глубоко вдохнул, развернулся. Подошел к желтому креслу, которое я ему предлагал, и сел. Заметил, что руки у него сжаты в кулаки, разжал. Положил на колени и посмотрел на Кэролайн. Поднял руку и снова уронил на колено. «Мне нельзя к тебе прикасаться», — сказал он. «Да», — согласилась она. «Пока нельзя». «Ладно, объясни ему. Еще подумать, что я издеваюсь. Объясни ты». Она покачала головой. «Он может спросить у меня». «Я вот она. Рассказывай». Дело вот в чем. Пол Обри повернулся к Вулфу. Карноу был единственным ребенком. И когда его родители умерли, получил в наследство кучу денег. Почти два миллиона долларов. Он оставил завещание, по которому половину отписал моей Карлайн, а вторую половину родственникам, тетке и двоюродным братьям. Завещание осталось у адвоката. Когда пришло сообщение о гибели Сиднее, завещание прошло положенную процедуру. Все формальности были соблюдены, и через несколько месяцев имущество распределили между наследниками. Доля Кэролайн составила чуть больше 900 тысяч долларов, и она их получила. Когда мы с ней познакомились, она жила на эти деньги. У меня была только моя работа. Продавала автомобили. И зарабатывал примерно 150 долларов в неделю. Но я влюбился в Кэролайн, а не в ее миллион. Я говорю просто для вашего сведения. Когда мы поженились, она захотела, чтобы я начал свое дело. Хотя не скажу, что я противился. Подумал, порыскал, поторговался. И мы совершили отличную сделку. Чем занялись? Автомобилями? Судя по тону. Фобри считал это единственным стоящим занятием. Агентство по продаже машин, бренды на На покупку шлапочки половина всех денег, Карлайн. Но за последние три месяца мы вернули больше двадцати тысяч после уплаты налогов. И будущее оказалось радужным. И тут произошло все это. А я уже прикидывал. Ну к черту, ушло так ушло. Мы собрались сделать Карну одно предложение. И эта идея не моя и не Кэролайн, а общая. Она возникла сама собой. Когда узнав, что Карноу жив, мы все обсуждали и обсуждали, что делать. На прошлой неделе мы сходили к его адвокату. Его зовут Джим Бип. Чтобы тот передал наше предложение Карноу, но адвокат отказался. Он сказал, что слишком хорошо знает Карноу, так как учился с ним в одном колледже и уверен, что Карноу даже слушать не станет. Потому мы решили. О каком предложении идет речь? Мы, мы подумали, что это было бы честно. Мы хотим ему все вернуть. Полмиллиона, которые остались у Кэролайн и агентства, и, и вообще все, если он согласится на развод. Кроме того, если ему понадобится помощь, он захочет меня нанять, я продолжу вести дела агентства. А Кэролайн откажется от всех претензий и от элементов. «Это была моя идея», — пояснила она. «Наша». Твердо произнес он. Вуф смотрел на них и хмурился. Мои брови снова поднялись вверх. Похоже, этот парень действительно любил свою жену, а не Баксы. А я всей душой за настоящую любовь, конечно, в разумных пределах. Что до нее, то мой интерес к ней снова стал исключительно профессиональным. Если она и в самом деле решила, что этот ее пол стоит миллиона долларов, и собралась сделать ноги от единственного законного мужа, то, вероятно, разубедить ее было бы непросто. Пришлось бы потратить немало силы времени. Я скосил на него глаза. Честная физиономия, даже приятная, но ничего особенного. И подумал, что она явно его переоценивает. Би подказался, — продолжал Обри. И мы, когда узнали, что карнау уже в Нью-Йорке, решили что я пойду к нему и сам все объясню решение это мы приняли вчера вечером с утра у меня были назначены встречи а после обеда я поехал в отель он остановился в черчилле и поднялся к нему в номер я не позвонил заранее так как никогда его не видел а мне хотелось сначала его увидеть хотелось на него посмотреть обрез замолчал прижал пальцы к лбу потер лоб когда он положил руку на колено Она снова сжалась в кулак. Беда в том, что я не совсем был уверен в том, как с ним разговаривать. Деловое предложение, само собой, но на уме у меня были еще две вещи: агентство мы зарегистрировали как акционерное общество, и половина акций принадлежит Кэролайн, а половину мне. Я думал сказать, что если он откажется от нашего предложения я не отдам свои акции. Но еще не решил, стоит ли это делать. Во-вторых, я мог бы сказать, что Каролайн беременна. Это неправда. И, наверное, я не сказал бы этого. Но держал в уме. Хотя теперь все это не важно. Ведь я его не увидел. Пол обри стиснул зубы. Не могу похвастаться, что справился с задачей блестяще хотя дело не только в моих сомнениях. Явившись в отель без звонка, я подошел к его номеру 2318. Поднял руку, собираясь постучать в дверь, но не постучал, потому что заметил, как она дрожит, и меня всего трясет. Я немного постоял, чтобы успокоиться, но не успокоился. Я понял, что если сейчас войду и все изложу, а он откажется, то неизвестно, что может произойти. В том состоянии, в котором я был, я мог скорее все испортить, чем добиться какого-то толка. Потому я сбежал. Я не горжусь этим. Просто рассказываю. Струсил и сбежал. Кэролайн ждала меня в баре неподалеку. Я ей рассказал ей про это. Что тоже было нелегко. Ну, сказать, что я ничего не смог. До этого дня она думала, что я все могу. Думала, что я такой. «Я и сейчас так думаю, Пол», — сказала она. «Правда?» «Я не могу даже прикоснуться к тебе. Это временно, до тех пор, пока ее рука дрогнула. Не нужно больше так говорить». «Ладно». «Проехали». Он снова повернулся к Улфу. «Тогда я сказал, что это затея — поговорить как мужчина с мужчиной, было дурацкая». И мы сидели там и пережевывали то да все. Мы перебрали всех наших друзей, кого могли бы попросить это сделать. И поняли, что никого. Адвокат, к которому я обращаюсь в агентстве, не стоит ломаного гроша. Потом кто-то из нас назвал ваше имя, не помню кто. И тут всё как-то сразу сошлось. Я сразу же позвонил с телефона автомата в баре и попросил о встрече. Может быть, вам удастся его убедить к вам приехать, и вы передадите ему наше предложение? А если нет, вы можете отправить к нему Арчи Гудвина. Кэролейн считает, что возможно послать Гудвина лучше, потому что Карну обидчивый, и вы могли бы его случайно рассердить. Это мы оставим на ваше усмотрение. Я только хотел бы сказать, что если вам удастся его убедить, вы пишете в чек любую сумму. Хотя тут у нас есть предел, и я должен об этом сразу сказать. Пять тысяч долларов. Что-то около того. Это нам по силам. «Но Ради Бога, сделайте это сейчас, сегодня. Вулф прокашлялся. Я не адвокат, мистер Обри. Я сыщик. Я знаю, кто вы. Только какая разница. Вы известны как человек, который способен добиться от другого человека чего угодно. Мы просим отыскать способ получить согласие Карноу. Вашу логику, хмыкнул Вулф. Легко спорить. Но вы вряд ли сейчас в настроении обсуждать такие тонкости. А мои гонорары зависят от вида и объема выполненной работы. Ваша задача выглядит довольно простой. Насколько вы искренне описываете мне всю ситуацию? Абсолютно, полностью вздор. Никто не бывает искренним абсолютно, ни мужчина, ни женщина. — Если мистер Карноу примет ваше предложение, могу ли я рассчитывать на то, что вы выполните все те условия, как вы их изложили? — Да, можете, черт возьми! — Вулф повернул голову. — Миссис Карноу, вы... — Она не миссис Карноу! — гаркнул Обри. — Она моя жена! Плечи Вулфа приподнялись на полдюйма. И опустились. Мадам, уверены ли вы, что поняли мой вопрос и согласны добросовестно выполнять ваше предложение? Да, твердо ответила она, и вы понимаете, что отказываетесь от его права, своего законного права на крупную собственность. Да. В таком случае я должен задать вам. Несколько вопросов о мистере Карноу, поскольку мистер Обри с ним не знаком. Был ли у вас с мистером Карноу общий ребенок? Нет. Брак вы, полагаю, заключили по любви. Мы так считали? Наверное, да, да, по любви. Теперь она остыла. Не совсем все так. Она заколебалась, не зная, как сформулировать. Видите ли, Сидни был очень тонкий и ранимый человек. Я до сих пор, говорю, был, потому что долго считала его погибшим. Мне было всего девятнадцать, когда мы поженились. И, наверное, тогда я его не понимала. В армию он вступил, так как ему казалось, что это его долг. Он не участвовал во Второй мировой войне, и теперь настал его черед... «Начистить картошки в общий котел», — так он тогда сказал. А я с ним не согласилась. Хотя к тому времени я уже понимала то, что, я думаю, не очень для него важно, да и что чувствую тоже. Если вы согласитесь помочь нам, вы, естественно, захотите понять, что он за человек. Только я и сама этого толком не знаю. К тому же теперь, когда прошло столько времени... Может быть, тут немного помогут письма? которые я получила из армии. Всего три письма. Он не любил писать. Одно из учебного лагеря и два из Кореи. Муж, то есть Пол, сказал, чтобы я взяла их с собой и показала вам. Она открыла сумку, порылась в ней и вынула несколько листков бумаги, скрепленных скрепкой. Я взял их и передал Вулфу. А так как считал, что именно я буду избран им для выполнения их поручения, то встал у него за спиной и прочел письмо одновременно с ним. Все три письма до сих пор хранятся в нашем архиве, но я приведу здесь только последнее, как образец его тона и стиля. Дорогая Кэрри, моя любящая и, надеюсь, верная подруга, прости мне мою слабость. Сейчас, в эту минуту, я хотел бы быть «Рядом с тобой. Хотел бы сказать, что мне не нравится твое новое платье, а ты пошла бы и переоделась. И мы отправились бы сначала в Шамбур, где-либо улиток, и пили рижбур, а потом в бархатное ермо, где-либо савоярди, и пили томатный сок. Затем вернулись бы домой, приняли бы горячую ванну, и легли бы в постель на тонкие льняные простыни, постеленные на матрас толщиной три фута под одеяло с электрическим подогревом. Несколько таких дней я начну себя узнавать. И тогда обниму тебя, и мы утонем в блаженстве. Теперь, видимо, нужно рассказать о месте, где я сейчас нахожусь, чтобы ты поняла, почему я хочу оказаться далеко отсюда. Хотя это было бы слишком просто. Но так или иначе, ты же знаешь, как я не люблю писать, и особенно не люблю писать о том, Что чувствую, поскольку час, когда мне придется кого-то убить, и, возможно, это мне даже удастся подходит все ближе, я перебираю в памяти, что знаю о смерти. Геродот сказал: Смерть восхитительное убежище для усталых людей. И пиктет сказал: Что есть смерть, как не источник страхов. Монтень сказал: Самая лучшая смерть Быстрая. Я приведу все эти цитаты тому, кого убью, и тогда он, наверное, примет это спокойнее. Кстати, о смерти. Если не я его убью, а он меня, ты узнаешь, что я сделал до отъезда из Нью-Йорка, и это тебя шокирует. Хотел бы я в тот момент оказаться рядом, чтобы увидеть, как ты это воспримешь. Ты всегда говорила, что деньги тебя не интересуют, они того не стоят. Еще говорила, что я злой только на словах, а на деле нет, потому что во мне якобы нет злости. Теперь ты это узнаешь сама. Правда, придется умереть, чтобы посмеяться в последний раз. И смех этот будет злобным. Хотел бы я понять, люблю я тебя или ненавижу. Эти чувства трудно отличить друг от друга. Вспоминай меня в своих снах, твой злобный кавалер Карноу. Я вернулся к своему столу и положил письма под пресс-папье. А Кэролайн продолжила. Я писала ему два длинных письма каждую неделю. Отправила их, наверное, больше полусотни. А он ни разу не сказал о них ни слова. Мне хотелось бы рассказать о нем честно, но сам он всегда говорил, что он эгоцентрик. — Думаю, таким он и был. — Не был, — мрачно вставил Обри. — Есть. — Такой он и есть, — Обри посмотрел на Вулфа. — Разве это письмо не доказывает, что он чокнутый? — Он красноречивый, — возразил Вулф и повернулся к Кэролайн. — Что ж такое он сделал? В Нью-Йорке что после его гибели должно было вас шокировать. — Не знаю, — покачала она головой. Я, разумеется, решила, что он пишет про завещание, что он его изменил и оставил меня ни с чем. Когда я узнала о его гибели, то показала письмо адвокату Джима Бибу и спросила, так ли это. А он ответил, что когда читаешь, в самом деле кажется, будто речь о завещании, но никаких изменений Сидни не делал. Так что, наверное, просто решил меня подразнить. Не слишком убедительно, возразил Вулф. Лишить жену наследства не так-то просто. Впрочем, он ведь не собирался. Что вам известно, о ложном извещении о его смерти? Только то, что напечатали в газете, сказала она. Хотя еще кое-что рассказал Джим Биб. Во время отступления дни посчитали мертвым и оставили на поле боя, тогда как на самом деле он оказался контужен. Он попал в плен, где провел почти два года, после чего бежал и, переплыв через Ялудзян, оказался в Маньчжурии. К тому времени он выучил корейский, языки всегда давались ему легко. У него появились друзья в деревне, он носил их одежду и, кажется, хотя я не уверен, но, вероятно, стал коммунистом. В таком случае он болван, — заявил Вулф. — О, нет, он не болван, — твердо сказала она. Возможно, он увлекся их красноречием. Так или иначе, через несколько месяцев после подписания перемирия Сидни решил, что с него хватит. Снова переплыл Ялудзян и вернулся в Южную Корею, где явился на контрольный пункт, и его отправили домой. И вот теперь он здесь. Она протянула к Вулфу руки. — Пожалуйста, мистер Вулф прошу вас». Прием был плохой, хотя она, конечно, об этом знать не могла. Эмоциональный всплеск мужчины Вулф редко, но стерпеть может, а у женщины никогда в жизни. Вот и сейчас он отвел глаза от этого неприятного зрелища и повернулся ко мне. «Арчи, ты мой сотрудник, я вправе давать тебе любое поручение в рамках оговоренных обязанностей. Но это поручение. За рамки выходит. Вулф хотел быть вежливым. На самом деле он имел в виду, что пять тысяч баксов — хорошие деньги, из которых он заплатит зарплату, в том числе и мне. Так что, пожалуйста, пойди и заработай их. Поэтому я тоже решил быть вежливым и предложил компромисс. Я за ним съезжу и привезу сюда а вы уговорите его принять их предложение нет возразил он если считать это предложение Кихотством, а именно так я к нему отношусь то вряд ли я смогу быть убедительным оставляю это тебе глубоко признателен заверил я его если я откажусь то не скоро узнаю чем все закончилось так что пойду вам навстречу я согласен я попробую это сделать вот и хорошо «Наметим план после обеда. А завтра утром ты...» Они не дали ему договорить, вскочив с места. Они не могут ждать до завтра. Им нужно знать немедленно. Они высказали все Вулфу, потом обратились ко мне. «Зачем откладывать? Почему не сейчас?» Я реагирую на эмоциональные всплески иначе, чем Вулф. И легко утихомирил их, согласившись. «Вот и хорошо», — сказал Вулф, — «что было благородно с его стороны. Но вам придется изложить ваши условия в письменном виде» в двух экземплярах, подписанных вами, мистер Обри, и... Э, вами, мадам. Вы должны подписать его, как Каролайн Карноу. Арчи, внизу слева напечатай «Принято» и двоеточие. Нужно быть идиотом, чтобы не подписать такое соглашение. Ну, возможно... Был бы неосторожно сообщать ему об этом заранее. — Пожалуйста, Арчи, достань свой блокнот. Я повернулся и достал из ящика стола блокнот.